Часть четвертая. Дневник сновидений. Запись номер 32. Я помню людей в белых костюмах, которые ходили по комнате. Мне не хотелось, чтобы они прикасались к его вещам. Мне хотелось, чтобы они ушли. У них в чемоданчике были какие-то кисточки, серый порошок и фонарики. Они всюду совали свой нос и даже сняли со стены часы. Это ужасно меня разозлило.